и годен лишь на то, чтобы отправлять его на продажу вазами, как холмы под Бостоном, и гатить им трясину где-нибудь на Млечном Пути. Этот дублон был чистейшего самородного золота, выротого из самого сердца прекрасных холмов, по которым на запад и на восток стекает в золотоносных песках не один пактол. И хоть теперь он был прибит среди ржавчины железных болтов,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 от того, что прошло через их изысканные по-испански поэтические монетные дворы, дублон Пикода был как раз одним из ярких образчиков такого рода изделий. По его круглому краю шли буквы Республика дель Эквадор. Тито. Итак, родина этой монеты помещалась в самом центре мира под великим экватором и названа его именем.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 «Пусть будет так! Пусть будет так!» Пальчики феи не оставили бы отпечатков на этом золоте. Но когти дьявола, как видно, провели по нему со вчерашнего вечера свежие царапины. Пробормотал себе под нос Старбек, перегнувшись через фальшборд. Старик словно читает ужасную надпись Волтасара. Я ни разу не присматривался к монете.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 Неплохо бы попытаться вызвать смысл из этих загагулин с помощью Массачусетского численника. Вот она, эта книга. Теперь посмотрим. Знаки и чудеса. И солнце, оно всегда среди них. -ху -ху. Вот они, голубчики, вот они, живые, все как один. Овен... Или баран, телец, или бык. А вот лопни мои глаза, вот и сами близнецы. Хорошо. А солнце, оно перекатывается среди них. Ага, а здесь, на монете, оно как раз пересекает порог между двумя из этих двенадцати гостиных, заключенных в одном кругу. Но книга... Ты, брат, лежи лучше здесь. Вам, книгам, всегда следует знать свое место. Вы годитесь на то, чтобы поставлять нам голые слова и факты, но мысли — это уже наше дело. Так что на этом я покончил с массачусетским календарем и с руководством Боудича, и с арифметикой до боля. Знаки и чудеса. а?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 Приходится вытаскивать вонзенные стрелы, как вдруг, посторонись, появляется таран козерог, иначе козел. Он мчится на нас со всех ног и зашвыривает нас, бог знает куда. А там водолей обрушивает нам на голову целый потоп, и вот мы уже утонули и спим в довершении всего вместе с рыбами под водой. А вот и проповедь. начертанное высоко в небе. А солнце проходит через нее каждый год. И каждый год из нее выбирается живым и невредимым. Весело катится оно там наверху через труды и невзгоды. Весело здесь внизу тащится неунывающий стаб. Никогда не унывай! Вот мое правило. Прощай, дублон!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 то первым заметит одного определенного кита. И чего они так все на него глазели? Он равен в цене шестнадцати долларам, это верно. Что составляет, если по два цента за сигару, девятьсот шестьдесят сигар. Я не стану курить вонючую трубку, как стаб, но сигары я люблю, а здесь их сразу девятьсот шестьдесят штук.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 До того, как вздумал стать моряком, он кладет руль на борт возле дублона и обходит грот мачту с другой стороны. Эге! Да там к мачте прибита подкова! Но вот снова подходит к монете. Что бы это должно означать? -с -с! Он что-то бормочет! Ну и голос у него! Что у твоей разбитой кофейной мельницы? Навострюка уши да послушаю!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 Нет, не понимает он, что за штука этот дублон. Он думает, что это старая пуговица от королевских штанов. Но скорее назад. Сюда идет этот чертов призрак Федала. Хвост, как обычно, подвернут и спрятан, и в носках туфель, как обычно, напихана пакля. Ну-ка, что он скажет с этой своей дьявольской рожей? О -о -о. Он только делает знак этому знаку и низко кланяется. Там на монете изображено солнце. А уж он-то солнцепоклонник, можете не сомневаться. Ого! Чем дальше в лес, тем больше дров. Пип идет сюда, бедняга. Лучше бы умер он или я. Он внушает мне страх.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 Это он учит грамматику Муррея, упражняет мозги, бедняга. Но он опять что-то говорит. Тихо! Я смотрю, ты смотришь, он смотрит, мы смотрим, вы смотрите, они смотрят. Да он наизусть ее заучивает. с, -с, -с, -с! Вот опять! Я смотрю, ты смотришь, он смотрит, мы смотрим, вы смотрите.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 «Дженни! Гей-гей-гей-гей-гей! Дженни! Дженни! Напеки нам на ужин блинов!»